Именно такие старомодные образы, на которых ученики, будто молящиеся, окружали алтарь знаний, мадам Фрукт ненавидела больше всего. Никто не произнес ни слова, и уставившиеся на нее ученики и сама госпожа Сьюзан вежливым молчанием ясно давали ей понять, что ждут, когда она уйдет. Мадам Фрукт выбежала в коридор, и дверь с легким щелчком закрылась за ней. Только тогда она заметила длинную, грубую стрелу, еще дрожавшую в противоположной стене. Мадам Фрукт посмотрела на дверь, покрытую знакомой зеленой краской, потом опять на стрелу, которая вдруг взяла и исчезла. Она перевела в этот класс Джейсона. Это было, конечно, жестоко, но мадам Фрукт решила про себя, что идет какая-то странная необъявленная война. Если бы дети были оружием, Джейсона запретили бы Международной конвенцией. У Джейсона были ослепленные любовью родители, а продолжительность его внимания составляла минус несколько секунд, за исключением тех случаев, когда дело касалось изощренных пыток маленьких пушистых животных. Вот тут он мог быть крайне терпеливым. Джейсон легался, бил кулаками, кусался и плевался. Его рисунки до смерти напугали госпожу Смит, а это учительница, всегда находила добрые слова по отношению к любому ученику. Он определенно был мальчиком с особыми потребностями. И, по единогласному мнению учительского совета, этим потребностям не помешал бы первым делом экзорцизм. Итак, Джейсон заходит в класс, а мадам Фрукт склоняется к замочной скважине. Вот Джейсон начинает закатывать первую за этот день истерику, как вдруг... Воцаряется тишина. Что именно сказала госпожа Сьюзен, она так и не расслышала. Через полчаса мадам Фрукт изыскала предлог, чтобы войти в класс, где увидела, как Джейсон помогает двум девочкам мастерить кролика из картона. Чуть позже родители признались ей, что были поражены произошедшими изменениями до глубины души. Хотя теперь ребенок спит только с включенным светом. Затем мадам Фрукт попыталась расспросить эту новую учительницу. В конце концов, блестящие рекомендации — это одно, но госпожа Сьюзан была всего лишь наемной работницей. Вот только Сьюзан умела говорить так, что мадам Фрукт уходила весьма удовлетворенной, лишь вернувшись в свой кабинет, она понимала, что не получила ни одного надлежащего ответа на поставленные вопросы. Но к тому времени было уже слишком поздно. Слишком поздно было всегда потому что у школы вдруг появился список ожидающих зачисления детей. Родители буквально дрались за то, чтобы их дети были зачислены в класс госпожи Сьюзан. Ну, а что касается некоторых историй, которые рассказывали детишки по возвращении домой, всем ведь известно, насколько живым бывает воображение у детей, не так ли? Тем не менее, оставалось еще сочинение, которое написала Богатая Хикс. Мадам Фрукт нащупала очки, которые стеснялась носить постоянно, и потому держала на шнурке на шее, нацепила их на нос и еще раз прочла сочинение, которое во всей своей полноте гласило, «Человек весь из костей пришел поговорить с нами, он был совсем не страшный, с большой белой лошадью, которую мы гладили, а из чего у него была касса?» Он рассказал нам много интересного и предупредил, что дорогу нужно переходить осторожно. Мадам Фрукт через стол передала лист бумаги госпоже Сьюзен, которая с серьезным выражением лица прочла текст, потом достала красный карандаш, исправила ошибки и вернула сочинение мадам Фрукт. — Ну, что скажешь? — спросила мадам Фрукт. Да, боюсь, правила расстановки знаков припинания ей следует подучить. И непонятно, что именно она имела в виду, косу или кассу? Ну кто? А как насчет белой большой лошади в классе? Осмелилась спросить мадам Фрукт. Госпожа Сьюзан с жалостью посмотрела на нее. Мадам, ну откуда в нашем классе лошадь? Мы же на втором этаже. Однако на сей раз мадам Фрукт Твердо решила идти до конца. Она показала еще одно короткое сочинение. «Сегодня мы говорили с господином Шлеппом, который был страшилой, а теперь стал хорошим. Он научил нас, как защищаться. Можно закрыть голову одеялом, но лучше закрыть одеялом голову страшилы, тогда он подумает, что его нет, и пропадет. Он рассказал нам, Много историй о людях, на которых прыгал из темноты, а потом сказал, что раз госпожа Сьюзен наша учительница, никакие страшилы нам не страшны, потому что страшилы больше всего на свете боятся госпожу Сьюзен. Значит, страшила, да, Сьюзен? уточнила мадам Фрукт. Чего только дети не придумают, сказала госпожа Сьюзен с непроницаемым лицом. Ты решила познакомить детей с оккультным? С подозрением спросила мадам Фрукт. Такой поворот событий грозил большими неприятностями со стороны родителей. Это она знала точно. О да! Что? Зачем? Чтобы избавить их от потрясений в будущем. Спокойным тоном ответила Сьюзан. Но госпожа Робертсон сообщила мне, что ее Эмма постоянно бродит по дому в поисках прячущихся в шкафах чудовищ. А раньше она ужасно их боялась. — Бродит с палкой? — уточнила Сьюзен, С отцовским мечом. — Молодчина. — Послушай, Сьюзен, по-моему, я понимаю, чего ты пытаешься добиться, — сказала мадам Фрукт, хотя на самом деле ничего не понимала, но родители вряд ли поймут тебя и одобрят. — Конечно, — согласилась Сьюзен. Иногда мне кажется, что люди должны сдать соответствующий и надлежащий экзамен прежде чем заслужить право быть родителями. И я имею в виду не только практическую сторону вопроса. Тем не менее, мы обязаны уважать их мнение, сказала мадам Фрукт, правда, несколько неуверенно, потому что иногда ей в голову приходили такие же мысли. Не стоило забывать и о родительском вечере. Мадам Фрукт была слишком напряжена и занята, чтобы слушать, что именно говорит новая учительница. Она видела, как госпожа Сьюзан... Тихим голосом разговаривает с супружескими парами, и очнулась она только в тот момент, когда мать Джейсона схватила стул и погналась вслед за удирающим отцом Джейсона. На следующий день мать Джейсона прислала Сьюзан огромный букет цветов, но еще больше цветов прислал учительница отец Джейсона. Многие другие пары тоже отходили от письменного стола госпожи Сьюзан с выражением обеспокоенности и тревоги на лицах. И мадам Фрукт никогда не видела, чтобы люди так охотно расставались с деньгами, оплачивая очередной семестр своего чада. А потом это странное, постоянно преследующее ее чувство, мадам Фрукт, директриса, которую должны волновать лишь расходы, платежи и репутация учебного заведения, периодически слышала далекий голос госпожи Фрукт, которая была хорошей, хоть и несколько застенчивой учительницей, И этот голос, подбадривающий, улюлюкал Сьюзан. Лицо Сьюзан приобрело озабоченное выражение «Вы недовольны моей работой, мадам?» Мадам Фрукт оказалась в тупике. Да, она была недовольна, но причины своего недовольства объяснить не могла. И до нее, по мере продолжения разговора, постепенно начинало доходить. Она не может не уволить госпожу Сьюзан. Ни, что еще хуже, позволить ей уйти по собственному желанию. Если та создаст собственную школу, и об этом узнают люди, школа обучения через игрища сразу лишится учеников, и, что особенно важно, денег. Ну, конечно, нет, в смысле, довольно во многих аспектах, промямлила она и вдруг заметила, что Сьюзен смотрит куда-то мимо нее. Там... Мадам Фрукт поспешно схватила свои очки, но обнаружила, что шнурок запутался в пуговицах блузки. Она, прищурившись, посмотрела на каминную полку, пытаясь разглядеть расплывчатое пятно. — Ух ты, похоже на белую крысу в крохотном черном плаще, — сказала она, — и ходит на задних лапках. Ты видишь? Не могу представить, чего бы крысе носить плащ сказала госпожа Сьюзан, тяжело вздохнула и щелкнула пальцами. Щелкать пальцами было совсем не обязательно, но время, тем не менее, остановилось, по крайней мере для всех, кроме госпожи Сьюзан. И крысы на каминной полке, которая на самом деле была скелетом крысы, что, впрочем, не мешало ей пытаться взломать банку леденцов, которую мадам Фрукт хранила для особо послушных детишек, Сьюзан решительно подошла к камину, и схватила крысу за плащ. «Писк?» — спросил смерть крыс. «Я так и думала, что это ты!» — рявкнула Сьюзан. «Как ты посмел снова явиться сюда?» «Мне показалось, что в прошлый раз ты понял намек. И тогда, месяц назад...» «Думаешь, я тебя не видела, когда ты заявился за душой хомячка Генри. Ты хоть можешь представить, как трудно вести урок географии, когда кто-то швыряется какашками из колеса бедного покойного хомячка?»